Глава третья. «Проблемы моей семьи мы будем решать отдельно», – вставила я. В конце концов, про младшего Ликута я хоть немного, но знала. Он хотел взять в жены главную героиню, но там выяснила, что у него грязные делишки, связанные с контрабандой запрещенной магии в королевстве. «Ты не в том положении, чтобы отказываться или жаловаться, кто послушает нищенку». «Я к тому, что вскоре в город прибудет корабль. Столсон, начала я. Насколько я знаю, его капитан очень любит настойку, которую производит в наших имениях. Думаю, мой отец сможет сделать несколько поставок в другое королевство. И не важно, что я понятия не имею, чем занимается моя семья, кроме прироста долгов. Но сейчас важно быть очень аккуратной. Если младший Ликут связан с контрабандой, значит, у него полно друзей среди бандитов. В моем положении тем более. Даже близко к таким перспективам и не стоит приближаться». Он как напрягся. У него жилка на лбу начала пульсировать. Он вальяжно отошел от меня, не сводя с меня взгляда. Я же лихорадочно думала о том, что делать. Я же и так знала, что умру, а тут еще и замуж предлагают. Ну, спасибо. Вот за кого за кого, а за младшего Ликута я точно не пошла бы. Но лицо Ликута не теряло горделивости. Он самодовольно смотрел на меня. «Жаль, что ты слабый энергетик. Так бы порезился с тобой». Он вновь окинул меня взглядом. «Твои родители настаивают, чтобы я на тебе женился. Значит, ты выйдешь за меня замуж. Вряд ли на балу кто-то присмотрится к такой, как ты». Я нервно сглотнула, но тут же выпрямилась. Каким бы энергетиком я ни была, даже не думай. Вскинула голову. «Да больно надо а такую мораться. Чуть ли не выплюнул он слова. «Но даже и не думай, что я это просто так оставлю. Ты выйдешь за меня замуж». Покинул комнату, а я выдохнула. Руки и ноги дрожали даже больше, чем когда я поняла, что не дома. Я не подозревала, что этот герой окажется таким. По книге он почти не отсвечивал, только пару раз подкатывал главной героине, хотя она уже давно считалась невестой главного героя, хотя формально была невестой этого, Ликута. Ну, теперь становились ясными ее мотивы. Она не хотела за него замуж, вот и крутилась рядом с героем, а это думала, что она совсем гордость потеряла. И вроде понятно, равноправием не пахло. Если родители решили выдать дочь замуж, то она будет выдана замуж. Зато я могла сделать вывод, что не так все чисто, как казалось на самом деле». Я ходила из стороны в сторону, закусывая ногти. Я же знала сюжет, что мне волноваться. Но я знала судьбу только главной героини и героя. Что там было с авторстепенными? Нет. В окно я увидела нескольких людей с котомками, покидающих дом. Я нахмурилась. «Если Лику, и его люди ушли, то кто эти?» Просто там и женщины были. А потом я увидела, как еще кто-то выходил, а еще этот бал. И именно там происходили так называемые смотрины. Туда приходили драконы и энергики, иногда уходили парами, иногда нет. Все зависело от выбора той или иной стороны, либо договоренности родителей. Именно на балу осуществлялся ритуал сватанья, когда драконы и энергики становились невестой и женихом, хотя оттуда могли уйти и без этого. В комнату постучались. «Слуги сбежали!» – пояснила Анжелика. «А я вот вас пришла предупредить!» И замолкла, стыдливо отводя взгляд. «Ага», — протянула я. «И ты избежишь». «Нет, я просто уволиться хотела. Мы же прекрасно понимаем, что за этот месяц ваша семья нам выплатила, а за следующий не будет», — продолжила она. «Будет», — хмуро сказала я. «Все у нас будет». «Господин Ликут поможет? Но госпожа, вам нельзя так напрягаться с драконами». «Поможет», — внезапная идея вспыхнула в голове. «Но не этот. Старший Ликут. А почему бы и нет? Он все равно соперник Стенси. Да и братца может приструнить. У меня же было преимущество. Я знала, что, где и как. Только осталось выйти на связь со старшим Ликутом. Но мне нужно было как-то заручиться чьей-то поддержкой. Да почему бы в конце концов не поддержкой старшего Ликута? По книге я его знаю. Если его убедить...» то у меня есть шанс. Да, можно было бы взять драгоценности и слинять куда-то из города, но меня найдут и вернут обратно. И выйду я замуж. Если уж со мной рядом и должен быть мужик, то пусть я его выберу сама. А если он против, то надо будет его убедить, что выбрав меня, он обретет счастье.